Он прекрасно помнил золотые слитки и лепехи, которые сдавал институт после раскопок на дне будущего водохранилища. Золото было редкое, необычное, однако его было немного, и после расформирования института, естественно, не поступило больше ни грамм. Иван Сергеевич тогда сильно озадачил бывшего начальника, и старый чекист, отправился выяснять судьбу хазарского золота. Неизвестно, что ему удалось узнать, потому что при последней встрече он посоветовал Ивану Сергеевичу не соваться в это дело и дружбы больше не поддерживал. А скоро вообще оказался в Кремлевской больнице и потом на Ваганьковском кладбище. Похоже, золотая змея выпустила из своих зубов хвост И уползла прочь. Институт потом заново воссоздали, одного за другим вернули специалистов. Но странное дело, начался какой-то молчаливый без и длительный по времени саботаж. Обжегшись на цемлянском случае, сотрудники вроде бы и работали рьяно, находили оригинальные решения проблем. Упражнялись в лазоходстве, но уже больше никогда не давали таких результатов, какие были в Цемлянске. И золото Российской империи, вывезенное Колчаком, продолжало лежать где-то в Сибири. Не поддавались розыску клада царицы чулымских татар и сокровища варягов, над поиском которых работал Русинов тоже оставались в земле или на дне озер. — С Семлянском они интересную шутку прокрутили, — повторил Иван Сергеевич. — Концов теперь не найти. Люди поумирали, а в архивах, даже в самых закрытых, ничего не найдешь. Иной раз я сам думаю, а было ли все это? Не приснилось ли? «Но какой смысл им проделывать сейчас? С институтом то же самое», — спросил Русинов, рассуждая. «Мы ничего особенного не нашли, а гипотезы разработки по Валькирии ничем не подкрепляются». «Как ничем?» — хитровато ухмыльнулся Иван Сергеевич. «А нефритовая обезьянка? Она же у нас. И карта перекрестков у нас». — Потому у тебя в квартире и рылись. — Утечки информации не может быть, — уверенно заявил Русин. — Во сне я не разговариваю. — Погоди, мамонт. Иван Сергеевич включил телевизор, прибавил звук и затемнил экран, чтобы не ребило в глазах. — Береженого Бог бережет. — Ты знаешь, где сейчас Савельев? Я его недавно видел. «Не имею представления», — проговорил Русинов. Старший научный сотрудник Савельев работал в северо-западном отделе в секторе космических исследований Суши, занимался гравиметрией и был мало знаком Русинову. «Вот не имеешь», — назидательно сказал Иван Сергеевич. «А я имею представление. Он в какой-то коммерческой структуре». Причем фирма, как я понял, совместная со шведской. Спрашиваю, а чем занимаешься? Торгуешь? Савельев дурак потому даже обиделся. Говорит, чем занимался, тем и занимаюсь. На лацкане у него вот такая блямба висит, фирменный знак. Я сначала внимания не обратил. Ну, полуобнаженная красотка с мечом. А потом читаю «Валькирия». — Ну, это совпадение, — отмахнулся Русинок. — Савельев к Валькирии отношений не имел. — Не имел. — А если теперь имеет? Материалы-то мы сдали, а кто ими теперь воспользуется? — Не станут же их продавать. — Может, не продавать, — предположил Иван Сергеевич, а как бы на новой экономической основе создать закрытые предприятия. Шведы денежки вкладывают, наши работают, барыш пополам. Если так, то это хрен знает, что, возмутился Русинов и вскочил. Ладно, еще нефть качать, но открывать за сиюминутные выгоды такие секреты, за какие-то копейки отдавать национальные тайны тысячелетий, не знаю. Не шуми, мамонт. «Не сотрясай воздух», — успокоил Иван Сергеевич. «Мы же не знаем, откуда были миллиораторы в Цемлянске. Если были, значит, доказали свое право на хазарское золото. А почему бы, к примеру, шведским миллиораторам не поискать золото Ариев? Мы многого не знаем в этой жизни, Саня, и вряд ли когда узнаем». Есть государства, цари и президенты, есть границы, территории и национальные секреты. Но есть еще кое-что, существующее над всеми этими занавесками. Если через железный занавес пробираются миллиораторы, то уж под теперешнюю короткую юбчонку занырнуть, расплюнуть.